Глава 5 Дворец, в котором обосновался Кенгизар, был построен 400 лет назад и вовсе не для того, чтобы в нем разместилось посольство островов. Однако ж предшественник Кенгизара купил его, перестроил внутреннюю часть и заложил сад, уступающий царским садам лишь размерами. Вот в этом саду, в павильоне, чья легкая крыша покоилась на резных колоннах из розовой сосны, посланник священных островов принимал своих гостей. Поскольку у собравшихся не было желания, чтобы содержание беседы разнеслось дальше этого ажурного летнего павильона, то вместо музыкантов и танцовщиц их окружали бородатые стражники сокты «Надежные, как ясеневая древка», по выражению Кенгизара а снаружи посольство охраняли Алая бренилара. Можно было надеяться, что тайный совет действительно останется тайным. «Есть предположение», — осторожно начал посланник, «что царь Фаргал, вернувшийся из реми, не тот человек, который выехал из столицы тремя неделями ранее. Прошу всех высказываться, господа мои». «Сильное заявление», — пробормотал Гронер, — Чувствовавший себя немного не в своей тарелке в присутствии аристократов, коими он считал посла и советника Саканина. И многозначительное. А что полагает благородный советник трона? Хитрые поросячьи глазки бывшего алова остановились на длинном лице Саканина. «Поддерживаю», — отозвался тот. «Полагаю, царь околдован. шатар «Я видел, каким он вышел из римейского замка», — буркнул воин я видел сам замок. Да, такое возможно. Кайр? Спросил Кенгизар. У меня не было возможности поговорить с царем с тех пор, как мы покинули крепость. Он отказывает мне в аудиенции, хотя есть нечто, о чем я должен сообщить лично императору. Чувствовалось, что Тысяцкий обижен. Царь не должен так поступать со своим старым соратником. А скажи мне, Тысяцкий? вкрадчиво спросил Гронер. Как вышло, что ты оставил царя в опасности? «Не отвечай, Каэр», — быстро вмешался Шатар. «А ты, управитель, держи рот на запоре, если ни хрена не знаешь». «Я только спросил», — пробормотал Гронер. Шатар был одним из немногих, чье превосходство бывшей Аллой признавал безоговорочно. «Ага, спросил, не предатель ли он?» ну да ладно, успокойся», — пробурчал Гронер. «Я могу объяснить», — вмешался Самирийц. «Обойдемся», — отрезал капитан. «Я сам... Нет уж, я объясню, а остальным не вредно будет послушать». И рассказал о том, что произошло в замке до того, как он сам со стрелой в плече вывалился наружу. «Все правда», — хмуро сказал Шатар. «В том мое слово». Некоторое время в павильоне царило молчание. Потом Кенгизар спросил. «А твой родич?» «Что с ним?» «Думаю, что он мертв, но он выполнил свой долг, расфоргал здесь». «Надо полагать, выполнил», — негромко произнес Кенгизар. «Если здесь... фаргал». «Что за намек?» — Кайр подозрительно посмотрел на посланника. «Если царь очарован, то родич мой тут совершенно ни при чем». «Я сказал то, что сказал», — спокойно ответил Сокт. «Ответь, Тысяцкий». «Верно ли, что этот юноша, его ведь звали Кэр, да?» «Да», — подтвердил удивленный самириец. «Правда ли, что он был очень похож на Фаргала?» «Сходство было, верно?» — не стал спорить Кайр. «Но я бы не сказал, что он был очень похож на царя. Я думаю, в Эгерине найдется не одна сотня парней с таким же профилем, как у нашего императора». «Разве твой Кэр был Эгерине, а не самирийцем?» — спросил Кенгизар. — Ты же сказал, он из твоего клана. — Ну да, — подтвердил Каэр. — Он сын вождя моего клана. — Приемный сын, но это не имеет значения. Если вождь счел, что Каэр достаточно хорош, чтобы стать его сыном, значит, не имеет значения, кто его настоящий отец. — А зовут вашего вождя? — Харда Почему ты не сказал об этом раньше? — резко спросил Саканин. «А кто меня об этом спрашивал?» – огрызнулся Тысяцкий. «Кэр был моим человеком, а со своими людьми я разбираюсь сам. И сам отвечаю за них. Только царь...» «Считай, что перед тобой царь», – твердо сказал посланник Соктов. «Если форгал очарован, советник трона говорит от имени прежнего Фаргала». «Так ли это важно, что наемник Косогубова – приемный сын какого-то вождя?» – спросил Шатар. «Ты же сказал, что он твой кровный родич». Укорил Тысяцкого Гронер. «Какая разница?» – с досадой воскликнул Каир. «Я же сказал, если он оказался хорош, как сын для вождя клана, то не может быть плох для меня». «Ну, теперь-то ты повыше, чем какой-то племенной вождь», – напомнил Шатар. «Это как посмотреть», – пробормотал Самириец. «Может, повыше, а может и пониже». Кто и почему назвал его змеей? Неожиданно задал вопрос Кенгизар. «Харрут, мой помощник», — ответил Гронер. «И клянусь Ашером, кличка ему подошла. Его меч разил не хуже кобры». «И кое-кто неплохо подзаработал на его мече». Никому не обращаясь, произнес посланник. Гронер помрачнел. «Кого ты имеешь в виду?» «Хотя бы тебя». «К чему столько разговоров о каком-то наемнике?» — спросил Шатар. «И как дела с поисками нового царского мага, советник трона?» «Есть обнадеживающие новости», — отозвался Саканин. «Советник Дир говорил с претендующим на должность магом, показавшимся ему достаточно серьезным. Завтра с этим магом буду говорить я...» «Может, отложим решение о чарах, пока не выскажется маг?» — предположил Шатар. «Не стоит», — возразил Кенгизар. «Я не маг, но я могу сказать определенно. Тот, кто сейчас на троне Корнагрии, вероятнее всего, свободен от чар». «Но ты же сам сказал», — начал капитан. «Что сказал?» — перебил Кенгизар. «Разве я говорил о чарах?» «Но...» — капитан остановился в замешательстве. «Это я говорил о чарах», — уточнил Саканин. «Теперь, господа мои...» «Я, пожалуй, объясню вам, почему я так долго расспрашивал о некоем наемнике Кэре». Медленно проговорил посланник Соктов. «А делал я это потому, что не могу отвергнуть возможности того, что именно Кэр сейчас находится в царских покоях». «С Фаргалом?» – изумился Шатар. «Вместо Фаргала». «Вздор!» – закричал Тысяцкий. «Как может пятнадцатилетний мальчишка выдавать себя за царя?» — Да все сходство между ними в чертах лица. Даже волосы у него не черные, а светлые. — Волосы — это просто, — сказал Сокт. — А вот глаза... — Немного сложнее. — Какого цвета глаза были у твоего родича? — Я не помню, но... — Я помню. Серые, как у Фаргала. — Но я за Кайра. Невозможно такого мальчишку выдать за нашего царя. Все равно, чтобы его коня подменить жеребенком-однолеткой. «И все-таки есть человек, что утверждает, это именно Кэр», – спокойно сказал посланник. «Я не подвергаю сомнению честность девочки», – произнес Саканин, – «но не стал бы так доверять ее фантазиям». «Какой еще девочке?» – спросил Бринелар. «Сейчас расскажу», – сказал посланник. И передал то, что услышал от Ирдик. «Красивая история», — скептически произнес Шатар, когда Сокт закончил. «Если послушать, о чем говорят женщины на рынке, еще не такое узнаешь», — ухмыльнулся Гронер. «Бренилар, как тебе идея о змеи-человеке у тебя под боком?» И хохотнул. «Я предупредил моих людей», — без улыбки ответил начальник стражи «Даже если это ложь, я обязан». «Это не ложь», — мрачно сказал Кайр. «Сам Кэр рассказал мне тоже. Слово в слово. Будь начеку, Алый». Теперь удивился Кенгизар. «Кэр рассказал тебе?» «Ну да. Незадолго до нашего выступления. Потому-то я и подумал, раз Фаргала во дворце не будет, дело может подождать. А теперь царю самое время узнать об оборотне. Жаль, что царь меня не принял. Но в твое предположение, посланник, я все равно не верю». «Твое право. Только учти, Тысяцкий, женщины, особенно любящие женщины, замечают то, чего не видит даже начальник царской стражи». «Кто же станет спорить с Кингизаром о женщинах?» – рассмеялся Шатар. Ха -ха -ха, «Всем известно, какой он знаток». «Да», – согласился Сокт, – «я знаю женщин». «И не только женщин. Я знаю еще одного человека, которому прежде верил как себе. А теперь не верю». «Кого?» «Вождя Люга». Некоторое время все молчали. Потом Шатар спросил. «Неужто ты усомнился в Люге смертном бое? Верно ли я тебя понял на сей раз?» «Я усомнился в том, что человек, который выдает себя за вождя Люга, — вождь Люг». «Еще один двойник», — произнес Саканин. «Я видел лицо твоего соотечественника, достойный Кенгизар». «Он изменился, да, но не более, а менее, чем фаргал. Впрочем, вы, Сокты, похожи друг на друга». «Я не видел его, и говорю не о внешности», — сказал посланник. скажи мне, советник, был ли на руке у Люга вот такой браслет?» Он откинул рукав. «Я не заметил», — ответил Саканин, поглядев. «О чем это говорит?» «О многом», — заверил Кенгизар. «Если браслета нет, значит, мы имеем дело с подменой». «Оборотень!» — насторожился бренелар «Нет, оборотней я заставил бы раскрыться. Двойник...» «Погодите-ка!» — воскликнул Шатар. «Вот же сидит человек, который осматривал Фаргала после возвращения. Он-то может сказать наверняка... «Лекарь, что ты молчишь? Или тебя тоже подменили?» э, «Я...» «Что я могу сказать? Царский врачеватель смутился». «Да, осматривал». «И что же?» — резко произнес Шатар. Лекарь еще более смутился. «Ну...» — промемлил он. «По ряду телесных признаков...» договори же ты!» — рявкнул капитан. «По ряду признаков...» «Он был очень немощен, конечно...» «Но...» — «Да...» — наконец заключил лекарь. «Да...» «Разорви тебя, демоны! Что? Да!» «Это государь Фаргал», — заявил лекарь, собравшись с духом. Он виновато поглядел на Кенгизара. «Я ведь знаю каждый шрам на его теле. Это наш царь». Почти все присутствующие облегченно вздохнули. «Что ж ты раньше молчал?» — упрекнул его Шатар. «Мы тут час толчем воду в ступе. С подмены все, посланник?» «Почти», — уклончиво ответил Кенгизар. Интуиция говорила Сокту, что-то не так. «А относительно Чар, — взял на себя инициативу капитан, — мы будем говорить, когда новый царский маг приступит к делу и выскажется. Ты ведь не маг-посланник?» «Ладно, — пробормотал Кенгизар, — и впрямь можно отложить. «Как насчет ужина, друзья мои?»